Глава третья, часть первая. Взгляды поза этой демоницы мне сразу не понравились, но я проигнорировала это чувство и начала говорить первой. Здравствуйте, я ваша соседка напротив, Фелиция Кранмари из рода Ос. Три дня назад сняла в аренду вот этот дом. Я дождалась, когда демоница обратит внимание на меня и указала пальцем на свой дом. А, да! покивала она. «Слышала, что старая Хельга сдавала свой домик. Может, пройдете внутрь?» Изогнула она губы в улыбке. «Конечно», — ответил дракон, и хотя мне совершенно не хотелось входить, понятия не имею, почему, Все же пошла следом за драконом. Демоница провела нас к дивану, и, сев напротив кресла, притом так закинув ногу на ногу, что ее домашний халат задрался по самое «не могу», Посмотрев на дракона, спросила с легким изумлением. «Так это вам она его сдала?» «Мне и моему брату», — ответила я, уже всерьез злясь на нее, притом совершенно не понимая, чего она так пялится на Оксана, который еще ни разу не скривил свою физиономию, хотя мог бы, учитывая его характер. Но нет, дракон смотрел совершенно спокойно на женщину. «О, вот как!» она нехотя перевела на меня свой взгляд да кивнула я и добавила но случилась беда мой брат сегодня пропал это же ребенок может куда то убежал с друзьями наверняка она бегается и вернется пожала она плечами и ее взгляд тут же поскучнел нет он не мог убежать он смертельно болен я наняла для него целителя шамана а они сегодня оба пропали пока я ездила за ингредиентами для лекарства к драконам». «О, даже так?» — удивилась она и, во все глаза, посмотрев на дракона, спросила. «Из каких это пор драконы стали помогать простым демоницам?» «С тех пор, как подписали с ней брачный контракт», — спокойно ответил Ксан и, не обращая внимания на ошеломление в глазах демоницы, продолжил. Может быть, вы что-то замечали необычного за эти три дня? То, что вам показалось странным». Женщина какое-то время сверлила его взглядом, косо поглядывая то на меня, то на дракона и пытаясь понять, что во мне такого особенного, да и вообще пытаясь переварить ту новость, которую выдал ей дракон. все же не так часто драконы заключали брачные контракты с демоницами. Я вообще ни одного случая еще не слышала. А затем, все же прочистив голос, сказала. Да я вообще не склонна следить за соседями. Может кто-то приходил или приезжал в течение трех дней. Никого не замечали. Может быть за что-то глаз зацепился. Продолжил спрашивать дракона и добавил. Все что угодно, даже не связанное с домом Филиции. А я не знаю почему, но в этот момент расслабилась. Сейчас мне было трудно это объяснить. Но я видела, что эта демоница явно флиртовала с драконом. А он, при всем его не самом лучшем отношении ко мне, не захотел воспользоваться невербальными намеками от женщины и сразу же обозначил свою позицию, сказав о брачном контракте. Ведь мог бы и промолчать, придумать что-то иное. Ведь я сильно сомневаюсь, что ему важно мое мнение. Все эти мысли буквально за пару мгновений пролетели в моей голове. И я тут же отогнала их от себя подальше, не понимая, зачем они вообще мне нужны в этой ситуации. Мой брат пропал, а я черт о чем думаю, что вообще, по идее, и близко не должно меня волновать. И, отмахнувшись от странных мыслей, тут же прислушалась к разговору между соседкой и драконом. «А знаете, пожалуй, было кое-что», — задумчиво произнесла она. «Я, конечно, могу и ошибаться, и это ничего не значит». Замежевалась она и рукой начала поправлять декольте своего халата. При этом, вместо того, чтобы его прикрыть, наоборот чуть сильнее приоткрыла, показывая свою роскошную грудь. Нам важна любая деталь, поторопила я ее, чувствуя, как внутри опять нарастает напряжение и злость на эту женщину, которая вообще ничем не гнушается. Никогда таких особ наглых еще не видела. В моем окружении все всегда чтили брачные узы и так развратно себя не вели. Я поймала себя на этой мысли и тут же расслабилась. Скорее всего, именно это меня и разозлило, потому что я впервые такое встречала, что даже мысли о брате отошли на второй план. «Ладно», — качнула она головой, томно вздохнув, и, выпитив свою грудь вперед, развалилась в кресле. «Сегодня я видела карету с императорским гербом на нашей улице. Не возле вашего дома, Филиция. Перевела она свой взгляд на меня и опять вернула его к Сансфину. Просто глаз зацепился. Очень редкое зрелище. Район у нас тихий, простой, не самый богатый, как вы заметили. И аристократы тут редко появляются. А уж члены императорской семьи и подавно... «Может, это просто было совпадение, я не знаю», задумчиво ответила она, введя нас с драконом в ступор. «Больше ничего?» — спросила я. «Нет, пожалуй, больше ничего», — покачала она головой. «Что ж, спасибо за помощь», — тут же встал дракон, а демоница, опять обольстительно улыбнувшись, сказала, «Если я могу чем-то еще быть полезной драконам то можете взять мой артефакт для связи». И поднявшись с кресла, она сделала шаг вперед и протянула свою руку с кольцом-артефактом дракону. Я же мысленно присвистнула. «Такие артефакты очень дорогие. Даже у моих родителей не было, только дядя мог себе позволить». Дракон тут же выставил свою руку, на которой сверкнуло кольцо, и дотронулся камнем до камня демоницы. От чего Тара заулыбалась еще сильнее и даже чуть закатила глаза от удовольствия, как будто только что съела дольку эноса. Меня мгновенно охватила такая сильная вспышка гнева на эту старую развратницу, что следом из горла послышалось злобное рычание. Дракон с демоницией в раз перевели на меня удивленные взгляды, а я закрыла рот ладонью, не понимая, что это вообще было и почувствовала, как мои клыки непроизвольно удлинились, отчего я вообще впала в самый настоящий шок.